Глава тридцать Предводитель рыцарей уже давно вышел из зала. Его латы громыхали где-то далеко на лестнице, но Сигизмунд до сих пор чувствовал, как камни пола под ногами чуть подрагивают. Пекло! Как вообще живой человек может носить такую броню? И какое оружие способно ее пробить? И сколько продержатся войны Сигизмунда, если конунг все-таки решит избавиться от незадачливого правителя Прашны, который имел глупость ослушаться его воле, потерять войско, избежать с поля битвы, бросив всех северян до единого. В последние дни Сигизмунд боялся выходить даже из собственных покоев. Толстые стены замка уже давно перестали казаться ему достаточно надежными. Город гудел, как пчелиный улей, и успокоить его было больше некому. Почти половину конницы Сигизмунд оставил на дороге к Вышеграду, а уцелевшие воины чуть ли не в открытую насмехались над ним. Если бы не рыцари конунга, поселившиеся в башне неподалеку от восточных ворот, в прашне наверняка нашелся бы желающий занять княжеский замок. и едва ли многие стражи и слуг в этих стенах встали бы у него на пути. «Ты звал меня, князь?» Человек в черном плаще с капюшоном появился рядом так тихо и неожиданно, что Сигизмунд едва не подпрыгнул. При желании Мирик умел двигаться почти неслышно, и за это умение князь щедро платил ему оставшимся от покойного брата золотом. Хоть в последние дни Соглядатый приносил одни лишь дурные вести. «Что ты видел?» Сигизмунд прошагал к столу и опустился в кресло. «Что?» «В городе неспокойно, князь». «Это я и так знаю», — проворчал Сигизмунд. «Разве я плачу тебе за то, что может рассказать любая торговка с базарной площади?» «Нет». Мирик усмехнулся и, не дожидаясь приглашения, тоже уселся за стол. «Но мой товар стоит дороже, чем у торговок. Намного дороже, князь!» Соглядатый требовал награды без всякого стеснения. Сигизмунд уже давно догадывался, что тот наполнял свой кошелек не только золотом из сундуков князя, И то, что Мирик расскажет здесь, наверняка уже слышали и другие, но заменить его было некем. В такие дни нельзя верить даже собственной тени. «Держи!» Сигизмунд вытащил из-за пояса мешочек с монетами и швырнул на стол. «Но если ты не разузнал ничего дельного, клянусь, я...» «Ты не будешь разочарован, князь!» мирек сгреб золото так ловко, что то даже не звякнуло. «Весь город говорит о возвращении Вацлава». «Это я уже слышал». Сигизмунд нахмурился и сложил руки на груди. «Пьяницы и нищие все время болтают». «Думаешь, я стал бы пересказывать тебе байки пьяницы нищих, князь?» ухмыльнулся Мирик. «Один из тех, кому я верю как самому себе, своими глазами видел черного человека». который обещал, что скоро Вацлав вернется и заберет у тебя то, что принадлежит ему по праву. «Черного человека?» — переспросил Сигизмунд. Ему вдруг захотелось, чтобы огонь в очаге вспыхнул поярче и разогнал темноту в углах зала. Его видели торговки, стража и гончары из ремесленного конца и даже двое рыцарей. Мирик покачал головой. «И все они говорят одно и то же. Вацлав вернется и приведет с собой огромное войско, которое прогонит северян. А тебя, князь, повесит кверху ногами на городских воротах». «Придержи язык!» Сигизмунд сжал кулаки. «Как ты смеешь!» «Я лишь повторяю то, что говорят люди, князь!» Мирик чуть склонился, но в его взгляде не было и тени смирения. «И даже среди тех, кто служит тебе, многие ждут возвращения законного наследника прашны». Законного наследника. Мирик никогда не был глупцом и уж точно не сказал бы подобного случайно. Гнев полыхнул в груди Сигизмунда и тут же сменился страхом. Князь слишком хорошо знал, какое оружие Саглядатый всегда прячет в рукаве своей куртки и как проворно умеет с ним управляться. Не успеешь вскрикнуть. «Пустая болтовня!» Сигизмунд потянулся было к кувшину на столе, но тут же убрал руку, чтобы Мирик не увидел, как она дрожит. «Даже если Вацлав посмеет вернуться сюда, ему не хватит людей, чтобы взять город!» «Если никто не откроет ворота изнутри...» Мирик криво ухмыльнулся. «Говорят, что охотники видели знамена Вацлава в двух днях пути на восток». «Кто? Сколько у него людей?» «Откуда мне знать, князь?» отозвался Мирик. «Но если он и правда идет сюда...» «Я буду его ждать!» Сигизмунд поднялся с кресла. А сейчас отправляйся к восточным воротам, пусть удвоят число дозорных. Как пожелаешь, князь. Вели не жалеть факелов и скажи, что я обещаю сотню золотых первому, кто заметит войско Вацлава. Телеги! Ир привстал на носках и вытянул шею, как голодный гусак, вглядываясь вдаль. И откуда они взялись? А ты сам-то как думаешь? Приехали по дороге. «А то я не знаю!» — огрызнулся Иржи. «Так если знаешь, чего спрашиваешь, дурья твоя башка!» Добромил, прозванный другими стражниками хромцом, за искалеченную полтора десятка лет назад на охоте ногу дремал. И будь его воля, даже одного глаза не раскрыл бы, чтобы поглядеть, кто там едет по дороге. На западных воротах не служба, благодать. Не то, что на восточных. Туда Добромила не звали уже давно. Да и звали бы, все одно не пошел бы. Уж лучше у замка на площади, или у конюшен, там и своя хата недалеко. А хоть и здесь тоже неплохо. Тишь да гладь, только Ир же скачет, будто задом в костер сел. Молодой еще, больно спешить любит. В княжье воинство здоровьем не вышел, зато вон какой глазастый. Его бы на те ворота, может, чего и разглядел бы с башни». Князь зато сотни монет обещал. Боится видать, что Вацлав молодой вернется, да его дядьку родного кверху ногами на воротах повесит. А хоть бы и повесил. Так Сигизмунду собаки и надо. «Встал бы хоть старый!» Беззлобно проворчал Иржи. «Увидит кто! Скажет князю! Так он с нас обоих шкуру спустит!» «Не спустит!» Добромил махнул рукой. «Не до нас ему сейчас!» Сам с восточных ворот не слезает, племянника высматривает. И благородные все с ним, а в этот конец не ногой. — Ты потише бы! — Иржи зазирался по сторонам. — Еще услышит кто? — И что? — Добромил усмехнулся в седые усы. — Сейчас в городе такое болтают, что если каждого вешать, князю портки постирать некому будет. — Да уж! — вздохнул Иржи. «Неспокойное время в прашну матушку пришло. А я вот тут с тобой. Мхом уж порастаю, что твое бревно. Лучше бы на восточных воротах сидел. Может, углядел бы чего, до да княжьи золота и заработал». «Может, углядел бы». Добромил потянулся и зевнул. «А может и нет. Не грусти, парень. Своё мы и здесь добудем». «Это как?» Тут же встрепенулся Иржи. «А вот так». Добромил уперся древком, копья в землю, и с кряхтением поднялся на ноги. «Я уж слепой почти, осмекнул что за телеги сюда едут. Сам гусь в прашну пожаловал!» «Ай, верно!» Ир снова посмотрел на дорогу и тут же оскалился, показывая щербатые зубы. «Сейчас как пощиплем гуся!» «Смотри, как бы его без тебя не пощипали!» Добромил шагнул навстречу приближающимся телегам. «Видать, совсем худо на дорогах стало. Никак повыбили гусиное воинство. Других нанял». Добромил переводил взгляд с одной телеги на другую, но никак не мог увидеть хоть одно знакомое лицо. «С гусем и раньше приходили северяне, но другие. Эти бы вполне могли служить и князю, и самому конунгу северян». Все как один рослые и плечистые, да еще и с такими рожами, что Добромилу вдруг захотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда. Да и Ир же чего-то притих. Странное дело. Вроде телеги те же, лошади те же, а люди другие. Хорошо хоть сам гусь цел. Вон уж рукой машет. «Будь здоров!» Добромил помахал в ответ. «Уж не случилось ли чего?» «Что же могло случиться, друг мой?» Гусь спрыгнул с телеги. «Разве боги не хранят в пути тех, кто приносит радость и благородным, и простым людям?» И странный же у гуся стал голос. Вроде и тот же самый, а другой. И слова другие. «Да смотрю, люди с тобой другие пришли!» отозвался Добромил. «Эти покрепче будут. А с теми, что стало?» «Ты лишился разума, старик!» Гусь широко улыбнулся и отступил в сторону. «Разве ты не узнаешь моих друзей? Многие из них уже были здесь не один раз!» «И правда, теперь вижу!» Добромил зажмурился и тряхнул головой, отгоняя на «Те же самые все. А с чем к нам пожаловал?» «С тем да с другим!» Гусь похлопал по деревянному борту телеги хозяйским жестом. «И тебя я тоже не забыл!» Негромко позвякивающий мешочек лег в ладонь приятной тяжестью и оказался чуть ли не втрое больше, чем обычно. Но на душе у Добромила вдруг стало тоскливо. Из-за спины гуся выглядывали лица, которые он уже не раз видел у ворот. «Ведь видел! Пекло! Да что ж такое творится!» Добромилу кратко перевел взгляд на Иржи, но тот, похоже, не заметил ничего необычного. Даже смотрел не на гуся, ни на его молодцев и не на телеги, а куда-то в сторону, будто там, где-то далеко на дороге, случилось что-то занятное. Вот ведь дурья башка. Глаза вылупил, как рыба. Еще и рот раскрыл, только что слюни не текут. Будто девку увидал. Никакого толку от него нет. доехал значит добромил засунул мешочек с монетами за пазуху мне бы только поглядеть что везешь князь велел князь не велел а что везу тебе знать не надо ох и нехорошие же глаза у гуся другие чужие не темные как раньше а серые холодные и тяжелые как туман по утру и страшные «Надо!» — Добромил отступил на шаг и легонько стукнул древком копья об землю. «Князь велел!» «Не надо!» — повторил гусь. «Уйди с дороги, старик!» Глаза торгаша вдруг сверкнули огненными искрами, и не стало никаких сил ни спорить, ни смотреть, ни копье держать. «Не надо! Как пожелаешь!» Едва слышно проговорил Добромил, опуская голову и шагнул в сторону, освобождая телегом путь к воротам.